18. -е. О, вкусняшка! Таня с довольной улыбкой выхватила из коробки эклер. «В магазине такие не купишь, так что налегай. Понравится, завтра еще принесу. Жена напекла, девать некуда. Она у тебя коварная женщина, это же невозможно не есть». «А, -а спит и видит, сделать меня толстым, чтоб никто не увел», — откликнулся Влад, с тем же нескрываемым удовольствием откусывая пирожное. «Ну?» Если что, приходи. Можешь даже без эклеров. Игриво подмигнула Таня. И даже толстым, если откормит. Ты ж перспективный парень, грех разбрасываться. Свет, ну давай, ты чего? Влад провернулся на крутящемся кресле. «Танька сейчас все сожрет, ничего же не останется. Оставь пироженку. Не отрываясь от монитора, попросила Света. Еще минут десять, и я свободна. Чего тебе в пятницу вдруг пробил на трудовые подвиги? Сегодня Польки все равно не будет. «У меня, кстати, коньяк есть». Нашел время. «У нас и так с возвратами черт ногу сломит. Я их делаю или ты? Хочешь, налей себе, только сейчас отстать». Сказала уж «десять минут, и я вся твоя». «Вся?» — делано восхитился Влад. «В смысле эклеров. А коньяк? Это уже без меня. Не поддержишь трудовой коллектив? Если хочешь, можешь за соком сходить. Апельсиновым». Потирая руки, Влад подскочил с места. «Айн момент, сейчас все будет». «А мне колу. Составлю тебе компанию», — стрельнула глазами Таня. «Если не слышали, через неделю у нас камеры ставят. Так что последний раз пользуемся случаем». Эх, «Деньги польки девать некуда. Лучше бы зарплату поднял». «Параноик хренов». Паранойк или нет, но времени в обрез». Влад ткнул в наручные часы, подмигнул Свете и поспешно скрылся за дверью. «Надо намекнуть, что с Эклеров можно переключиться на пиццу». Между делом заметила Таня, не прекращая наслаждаться пирожным. «А ты давай, подруга, научись готовить не хуже. И Владик точно к тебе уйдет. Будете идеальной парой. Может, и научусь», — с набитым ртом съерничала Таня, развалившись в кресле. Дверь кабинета распахнулась, и на пороге внезапно возник Полянский. Лицо его пылало от гнева. Таня, прекратив жевать, застыла с пирожным в руках. «Ефимкин где?» рявкнул с порога директор, окинув помещение колючим взглядом. «Он… на минуту вышел, сейчас будет», – оторопев пролепетала Таня. «Сейчас он на меня выйдет. Трубку еще не снимает, ублюдина», – буркнул начальник и, развернувшись, бросил через плечо. «Как появится со Сверидовой и Курехиным ко мне его? Вместе с накладными и договорами за последние два квартала? Я им творим покажу». Полянский раздраженно хлопнул дверью. Девушки испуганно переглянулись. «Что это с Полькой? Он же вроде в командировке должен быть», – тихо произнесла потрясенная Таня. Света не ответила, закусив губу. В тишину нарушила гудение запоздало проснувшегося принтера и зарыгающего пачку новоиспеченных листов. «Тань, подай, пожалуйста». В этот момент вернулся Влад, задорно помахивая колой. «Ну что, девчонки, как обещал?» «Полянский приехал. Тебя требуют. Вместе с остальными по отделу». Сумрачно сказала Света. И документы за полгода просил прихватить. Влад переменился в лице. От былой лихости не осталось и следа. В глазах неожиданно появился неподдельный испуг. Он торопливо принялся рыться на своем столе, сгребая бумаги. Потом, прихватив из шкафа еще папку, молча выскочил за порог. «Накрылся твой перспективный парень», — тихо произнесла Света и потянулась за эклером. Откусив кусочек, она покачала головой. «Было действительно вкусно».